Девушка поспешила за ним. Под подошвами теплой обуви колко захрустел снег, предвещая скорые морозы. «Я никак не могла найти подходящего времени, чтобы спросить», — осмелилась начать Эвелина, когда дом уже скрылся за поворотом, и замолчала, дожидаясь от хозяина разрешения продолжать. «Я слушаю», — досадливо поморщился мужчина. «Но на будущее учти. Раз уж начала говорить, то сразу и продолжай. Меня раздражает эта манера заканчивать фразу только после моего одобрения». «Хорошо», — кивнула девушка. Немного помялась, но твердо продолжила. «Шарик говорил, что у меня два истинных имени. Это правда?» «Правда. Надо сказать, тебе понадобилось достаточно много времени» чтобы задать этот вполне резонный вопрос, — равнодушно усмехнулся Далеон. — Почти месяц. — Вы не рассказывали мне? — попыталась оправдаться Эвелина. — Я хотела спросить раньше, но никак не решалась, да и времени подходящего не было. — Какая у меня нерешительная тень! — рассмеялся мужчина. — Даже не представлял себе. А ведь при первой нашей встрече ты казалась такой отважной и безрассудной. Эвелина невольно покраснела под пытливым взглядом старшей гончей и опустила голову. Она сама не понимала, что с ней происходит, но с недавних пор в присутствии Делиона ее охватывала некая робость. Девушка все никак не могла забыть то утро, когда он разбудил ее». Ей казалось, что с того дня отношение хозяина к ней кардинальным образом изменилось. Эвелина боялась, да жуть боялась узнать, в какую именно сторону. Тем более после того, как ей пришлось рассказать всю правду по отношению Демиена к своей ученице. Что, если старшая гончая захочет использовать пророчество в своих целях? и не обязательно передав девушку в качестве дара заклятому врагу, точнее, выгодно продав. Император был бы более чем щедр с тем, кто вернет ему беглянку. Но это еще не самое страшное, что могло прийти в голову Далеона. А вдруг он сам захочет исполнить предсказание? Каждому мужчине нужен наследник». Именно эта мысль заставляла вздрагивать Эвелину каждый раз, когда ей приходилось оставаться с Далионом наедине. Она вряд ли смогла бы оказать достойное сопротивление хозяину, вздумая тот осуществить этот план, и тогда ее положение было бы даже более печальным, нежели то, которое ей некогда предлагал император. Далеон знал ее истинное имя, а значит, обладал безграничной властью над своей тенью. Это не могло не пугать. В конечном итоге рабство всегда остается рабством, кем бы ни был твой хозяин. Обстоятельства изменились, — тихо отозвалась девушка. При первой нашей встрече у вас не было такой власти надо мной, какая есть сейчас. В академии меня прежде всего учили приспосабливаться к любым условиям и не лезть на рожон без необходимости. Что я теперь и пытаюсь делать? Делион устало потер лоб после этих слов, остановился и повернулся лицом к Эвеллине.